Глава 33 Фи. Фи вытерла кровь с глаза. Ветки мелькали над головой. Опять пришлось бежать. Впереди тянулся темный туннель, но Фи едва видела его очертания. Голова болела так, будто по ней били молотом. Ноги ослабли, колени грозили подломиться в любой момент. Туман перед глазами наконец начал рассеиваться но, видимо, она ударилась головой сильнее, чем думала. Когда Фи только пришла в себя, ей показалось, что Шейн сражается с принцем. Но это же невозможно, верно? Тени становились все гуще. Туннель смыкался вокруг беглецов, как ловушка. Фи старалась не представлять чудовищных волков, прорывающихся сквозь колючки. Она не видела впереди дороги, только бесконечную темноту. Возможно, это очередной тупик. Фи остановилась, принц замер рядом с ней, и шень едва не врезалась в них сзади. «Мы уже близко, я чувствую», — сказала наемница, хотя, конечно, подтвердить свои слова ничем не могла. Прохладный ветерок коснулся лица, словно мягкая рука, скользнув в зазор между ветвями. Фи зажмурилась, пытаясь уловить знакомое чувство. Затем вновь распахнула глаза. В воздухе танцевали клочки бумаги, Одни уже сгорели дотла, а другие все еще тлели, как крошечные угольки. Метались вокруг, словно стайка рыбок. «Бумага!» Глаза Фира расширились. Конечно, она знала эту магию. Именно с ней когда-то познакомилась впервые, с силой, исполняющей скромные пожелания. Шейн громко рассмеялась, хватая обрывки. «Невероятно! Колдун решил показать нам, где выход!» Сердце Фи распухло до такой степени, что стало больно. Бумага, казалось, задрожала в воздухе, а затем полетела прочь, освещая путь в темноте. «Бежим!» — крикнула Шейн. Фи собрала последние силы и поковыляла за клочками, что сияли точно звездная дорожка. Какой-то миг она, не думая, схватила принца за руку. Ладонь казалась влажной, даже чуть липкой от крови, зато осязаемой настоящий. настоящей. Фи не понимала, что это значит для него, даже не понимала, что чувствует сама. Главное, после всего случившегося он остался рядом. Обрывки растаяли, а в воздухе закружилась одинокая искорка. Фир рванулась за ней, и шипы впились в кожу. Вдруг в глаза ударил свет. Впереди возник яркий, залитый солнцем круг, а прямо за ним стоял письмовник. Его белые одежды сияли, как маяк. Фи с принцем продрались сквозь последние кусты. Колдун поймал ее за плечо, не давая упасть. «Ты пришел!» — прохрипела она. Письмовник казался миражом. Светлые волосы, колокольчик и белоснежный наряд без пятнышка черной пыли. «Филора!» — голубые глаза письмовника блеснули. «Я так рад тебя видеть!» «А меня?» — спросила Шейн, согнувшись вдвое, и упираясь ладонями в колени. «Ты же не хочешь сказать, что мне стоило волноваться на твой счет?» усмехнулся колдун. Затем повернулся и подарил мягкую улыбку последнему из компании. «Принц-шиповник разоцвет!» письмовник отвесил низкий поклон. «Позвольте мне, первому из вашего народа, поздравить вас с возвращением!» «Благодарю!» хрипло отозвался шиповник. Фи видела, как много для обоих значит этот миг. Рассматривая след веретена на ее пальце, колдун сказал, что потомки Андара ждали этот миг долгие годы. Фи решила оставить мужчину и повернулась к подруге. Та стояла поодаль, скрестив руки на груди. Лицо блестело от пота, пепельно на каштановую косу трепал ветер. Фи подошла к наемнице. Вместе они посмотрели на громадный лес в поисках затерянного среди шипов белого замка. Гигантское облако ворон накрыло его точно саван. Одни кружили вокруг высоких башен, а другие сидели на стенах и крепостных валах. «Отличная история!» — заметила Шейн, качая головой. Фи поняла, что имеет в виду подруга. Всего на секунду она представила, как о них бы написали в детских сказках картинку, где сама Фи, Шейн и принц стоят на фоне карминно-красных роз. Судя по ухмылке напарницы, Шейн представляла, как пересказывает их приключения какой-нибудь красивой девушке, желательно в таверне. «Мы едва не погибли», — напомнила ей Фи. «И все же не умерли», — возразила Шейн, явно не слишком переживая. Филор скрестила руки, борясь с улыбкой. «Мы не нашли никаких сокровищ», «Мы достали принца, а принца много стоит!» «В смысле, за них дают хороший выкуп?» «Потому что именно так это прозвучало из уст Шейн!» Финни вольно хмыкнула. «Пряха никуда не делась!» «Ладно, тут у нас проблемка!» Поморщилась северянка. «Как ни крути, мы провалились!» Шейн пожала плечами. «Но если на этом закончить, то да!» Лично я не люблю бросать дело на полпути. Мы пробрались через весь Терновый лес, а говорили, что это невозможно. Сняли проклятие с принца Андара, улизнули от самой могучей злой ведьмы всех времен и народов и еще и письмовника заставили из его норы вылезти. Как по мне, хорошее начало, партнер. Но если так на все посмотреть...» Фи улыбнулась наемнице. «Но это по-прежнему одноразовая сделка, да, партнер?» Шейн буквально просияла. «Верно!»